Запись сообщений Ха, конечно же, не ограничивается теми сеансами, что мы провели вместе, но примерно треть первой половины книги была написана в присутствии мистера и миссис Тобсон, и к тому же в их доме. После этого они уехали в Калифорнию, и я продолжила работу одна. Читателю, вероятно, будет не безинтересно побольше узнать, о самом процессе автоматического письма. Процесс этот постепенно изменялся от жесткого и чисто механического воздействия на мою руку извне, в начале работы над первой книгой, до деликатного обращения непосредственно к моему разуму. Г. Вейл Оуэн, предисловие книги «Жизнь высших миров», называет этот процесс «вдохновенным письмом». Если читатель потрудится представить себе присутствие своего друга, образ которого ярко запечатлен в его памяти, затем вычтет из него то, что он видит своим физическим зрением, оставив лишь тончайшие мыслительные вибрации, позволяющие ощущать его присутствие, а после добавить недоступное описанию внутреннее зрение, то, возможно, сможет понять, каким образом мне удавалось чувствовать присутствие Ха в моей комнате. Очевидно, точно так же Хелен Келлер догадывается о приближении своих друзей, отличая одного от другого, хотя ничего не видит и не слышит. Когда я начинала ощущать присутствие «Ха», то сразу же бралась за карандаш и записную книжку, как и подобает личному секретарю, а затем усилием воли, замедляла деятельность своего объективного разума до тех пор, пока в нем не оставалось ни единой мысли или даже намека на мысль. И тогда непосредственно в моем мозгу начинали звучать слова, все так же без помощи сознания приводя в движение мою руку. Все было в точности так, как будто я слушала диктант, только не ушами, а каким-то небольшим, но сверхчувствительным участком своего мозга. Первое время, начиная писать предложение, я не могла даже приблизительно предположить, как оно закончится. Я не знала, будет ли оно последним или же за ним последует еще пара тысяч слов Я просто писала и писала, находясь в состоянии добровольного самоотрицания до тех пор, пока вышеописанное ощущение присутствия вдруг, само собой, не пропадало. И все, больше не поступало ни единого слова, процесс автоматического письма заканчивался. Вполне естественно, что у скептически настроенного читателя, как было, впрочем, поначалу и у меня самой, возникнет вопрос – а не мое ли собственное подсознание продиктовало мне все эти письма живого усопшего о войне, дабы хоть как-то объяснить причины этой всемирной трагедии, еще пару лет назад казавшейся невозможной. Однако, опираясь на свой большой опыт автоматического письма под диктовку ха и на тот факт, что в течение двух лет я получила от него всего лишь два или три не очень важных сообщения, хотя и довольно часто думала о нем, а также на свою привычку подвергать самому скрупулезному анализу все феномены, носящие паранормальный характер, я могу теперь со всей уверенностью заявить, что мне вполне по силам отличить подлинное присутствие Ха от моих собственных мыслей и воспоминаний о нем, и даже от воспоминаний, внушенных мне кем-то другим. Более того, по моему мнению, вряд ли найдется человек, пусть даже не обладающий и сотой долей моего оккультного опыта, который был бы более скептически настроен по отношению к моим письмам, нежели я сама. Я готова с радостью принять любые логические аргументы в пользу того, что эти письма вовсе не являются тем, чем я их Право но сравнивая все «за» и «против», я прихожу к выводу, что доказательств подлинности этих писем гораздо больше, нежели доказательств обратного, и потому поневоле соглашаюсь с оккультным характером их происхождения. К сожалению, эти свидетельства по большей части слишком сложны. И носят слишком личный характер, чтобы можно было бы просто упомянуть о них в этом предисловии, хотя я могла бы привести целую дюжину примеров, подобных тому, что описано в письме 36, продиктованном мне через час после того, как затонула лузитания и за девять часов до того, как я сама об этом узнала. Возможно, это только любопытное совпадение, но когда я еще только начала работу над второй книгой, сразу три ученика-оккультиста из разных стран написали мне, что ощутили возвращение извращении Ха, который продолжит писать свои письма с моей помощью. После этого еще несколько человек устно или письменно сообщали мне то же самое. Многие события этой войны я сама смогла наблюдать воочию в момент их происхождения, находясь в это время в астральном теле. Таким образом, мне удалось стать свидетельницей высадки британских войск на континенте, о чем я сообщил одному британскому офицеру в Англии еще до того, как поступило официальное сообщение об этом. Впоследствии этот рассказ подтвердил один мой французский друг, который привез мне из Парижа газету с соответствующим сообщением. Будучи в Нью-Йорке, я наблюдала обстрел с Карбора как раз в то время, когда это происходило, и рассказала затем об этом своему другу, хотя тогда я еще не знала, какой именно портовый английский город подвергся нападению. Лишь впоследствии я узнала об этом из газет. Однако сама я никогда не могла читать мысли Ха, даже когда явственно ощущала его присутствие в комнате. Я знала только то, что он мне диктовал не имея ни малейшего представления о том что ему на самом деле известно в одном из писем он сообщал мне что будет время от времени диктовать то что сам сочтет нужным только в одном случае я позволяла себе не соглашаться с мнением ха иногда когда он говорит что немцы сделали то то и то то будь я сама автором этих писем я бы написала вместо немцы прусаки У меня много друзей среди немцев, и я никого из них персонально не могу винить в том, что их правительство ввергло весь мир в столь бедственное положение.